Глава вторая. Придется соответствовать. Когда капитан третьего ранга Николай Степанович Марков назвал своего сына Осипом, он думал о внуке, имя которому уже было выбрано за 21 год до рождения. Молодой офицер до жути хотел, чтобы в далеком будущем появился адмирал Степан Осипович Марков, почти полный тёзка его кумира. Характер Николая Степановича был тот ещё да и педагогический дар тоже присутствовал. Так что Осип, когда пришло время, без всякого принуждения поступил в военно-морское училище, родившегося сына назвал Степаном. Жизнь морского офицера весьма недлительна на берегу, так что воспитанием Степана занимался в основном давно вышедший в отставку, но не утративший бодрости дед со всеми вытекающими последствиями. Но, конечно, причуда Маркова-старшего – здорово осложняла жизнь его внука с самого момента поступления во Фрунзенку. Уже в приемной комиссии училища, глядя на имя отчество абитуриента, усмехались и слегка подкалывали. А дальше хуже. Мало того, что с самого первого курса приклеилась кличка «Адмирал», так еще при каждой выволочке, которых за пять лет не миновать ни одному нормальному курсанту, Степану тыкали в глаза его инициалами и вспоминали при этом великого русского флотоводца. Ничего особо не изменилось и после выхода в офицерское звание. И у лейтенанта, и у капитана первого ранга, и даже у адмирала всегда найдется начальство, которое не применит подъелдыкнуть не угодившего ему по каким-то причинам подчиненного еще и по поводу сравнения его с известным полным тезкой. Ничего. Хоть и не раз чертыхался Степан по поводу не очень удачной фантазии покойного уже деда, но служил исправно. После Горбачевской оттепели, когда в стране стали в одностороннем порядке переплавлять боевые корабли на иголки, умудрился остаться в составе. Правда, пришлось перебраться из Балтийска во Владивосток. Ну что же, тихий так тихий. Там и встретил новый век. А к 2010 году дослужился и до контр-адмирала. И как-то не смешно, только через одноклассников. Степан узнал, что его сосед по парте, Валерка Ковалевский, тоже проживает во Владивостоке. Если повод не встретиться. Встретились? Знатно встретились. В печени обоих, если бы имели память, вспоминали бы тот вечер исключительно матерно. В принципе, Степан был с алкоголем навы, то есть никакого особого пристрастия к этанолу не испытывал. Употреблял, конечно, но весьма умеренно и по случаю. Случались, конечно, неизбежные для моряка случайности, но крайне, крайне редко. А вот с Валеркой разойтись парой рюмок не получилось. И ведь тот тоже был отнюдь не алкаш, кандидат наук, физик. Но была у них со школьных времен тема. В общем, подсадил в свое время Степан соседа по парте на то же самое, на что его самого подсадил дед на русско-японскую войну на море. После первой же встречи состоялся не совсем приятный разговор с женой. «Стёпа, я всё понимаю, школьные друзья и всё такое, но видеть тебя в таком состоянии не хочу». «Том, ну что ты в самом деле? Я на бровях, что ли, пришёл? Ну да, выпили. Ещё не хватало, чтоб на бровях. Я тебя и таким, как сейчас, никогда не видела. И повторяю, видеть не хочу». В общем, была заключена конвенция. Марков подобным образом встречается с другом раз в месяц, но остаётся ночевать у него. Сегодня как раз был конвекционный день. Подготовились к нему одноклассники как следует, но не в плане, чтобы до поросячьего визга или синих соплей. Что такое две пол качественного хлебного вина под хорошую закуску для двух здоровых мужиков? А на предмет закуски Ковалевский был асом – Мнение, что холостяки питаются в сухомятку, в большинстве случаев миф. Это как раз некоторые из женатиков, способные сдохнуть от голода рядом с полным холодильником. Валерка же являлся холостяком активным, то есть прекрасного пола отнюдь не чурался, а его кулинарный талант был серьезным козырем при попытке обаять очередную даму. На этот раз основным блюдом была паэлья с трепангами, кальмарами и гребешками. Да и холодные закуски соответствовали. Разговор за жизнью неумолимо свернул на постоянную тему их вечного спора на русско-японскую войну на море. Степан придерживался мнения, что к неутешительному для России итогу привела цепь роковых случайностей. А его друг – классической версии о том, что все и так было предопределено политикой и экономикой того времени. Ахатсусы с Есимой – невезуха! А то, что косуга и Асинов в борт тараном приласкал? С гибелью Макарова несравнимо. И минус Петропавловск до да кучи. Да и богатырь на камнях. Вспомни, японцы просто чемпионы по навигационным авариям. Но именно в эту войну ни разу. Только до или после. А когда еще русский крупный корабль, кроме именно этой войны, вылезал на рифы? А тут и богатырь, и громобой, и изумруд. «Рюрик-2». Не полез за словом в карман Ковалевский. Да и пёс с ним. Это было некритично. А тот лакешот, когда убила Витгевта и вывела из строя цесаревича. Сражение уже было почти выиграно. И далее в том же ключе. «Ведь не погибни тогда, Макаров!» Вторая бутылка уже подходила к концу. «Всё сложилось бы иначе. Всё, всё!» «Ага, их Хатсусы с Есимой тоже не подорвались бы. Ну нет, хоть один подорвался бы обязательно». Регулярно ползать в ближайших окрестностях Артура по практически одному и тому же маршруту, обстреливать крепость и не быть за это наказанными. Фантастика. Кстати, о фантастике. А не хочешь порулить за Макарова? Валер, я в эти компьютерные стрелялки не играю. А я про реал. Хочешь стать реальным Макаровым? Например, за пару часов до подрыва Петропавловска. Ковалевский, у тебя что, в туалете заначка какая-то спрятана? На ведь пили? Прекратите ваши грязные инсинуации. Я серьёзно. Вот сейчас всё брошу и начну верить. Стёпка, я повторяю. Серьёзно. Ну ты же знаешь, что я не самый фиговый физик. В общем, придумал я одну штуковину, с помощью которой можно сканировать сознание человека и перекладывать его во времени на кого-то другого. Да? Я что-то пропустил. Ты получил Нобелевку, а я не в курсах? Какая к ядриням Нобелевка? В науке аргументом является только воспроизводимый эксперимент, а оттуда ещё никто не возвращался и не вернётся. Ну, раз мы родились и продолжаем жить, вероятно, что ты ошибаешься. Ничего подобного, просто пойдёт параллельная ветка в истории, нас не заденет. Да ерунда всё это, не верю. Тогда ничем не рискуешь? Попробуем? нет Нетушки, бред, конечно, но вдруг ты не ошибаешься. «Мне и здесь хорошо. Нафиг-нафиг в начало двадцатого. Да ещё на войну. Да и вообще ни телевизора, ни интернета. Вот дурак. Я же объясняю. Ты так здесь и останешься. Туда отправится только матрица твоего сознания». «Да? И как мы узнаем о результатах?» «Пока никак. Валерий наполнял очередными порциями водки пару рюмок. Но в перспективе надеюсь придумать, как отслеживать параллельные исторические ветки. ну что «За эксперимент?» «Ай, хрен с тобой, давай!» Марков уже прилично захмелел, а другу доверял полностью. «Обещаешь, что я в порядке останусь?» Рюмки звякнули одна о другую, и очередная порция алкоголя заструилась по пищеводам. «Нет, блин, я тебя потом болгаркой на куски разделаю и в лесу закопаю!» «Ладно, тащи свою похрень, только сначала руки помой!» Степану вспомнился классический уже сюжет из «Операции с Новым годом». «Не беспокойтесь, у меня всё стерильно». Ковалевский немедленно процитировал фразу из не менее известного фильма того же режиссёра. «А дело не пятиминутное. Я тебе шлемчик надену, когда ты баиньки пойдёшь». «Лады?» «И вопрос. Нас с баиньки разделяют всего-то 200 граммов». Через час, когда Степан укладывался в кровать, Ковалевский принёс нечто, напоминающее мотоциклетный шлем. «А где провода? Чай в двадцать первом веке живём. Где провода у твоего мобильника? В общем, надевай и спи спокойно, дорогой товарищ. А мне ещё у компа повозиться надо, чтобы ты попал куда надо и когда надо». «Шиза какая-то. Мы ведь так и не узнаем, получилось или нет». «Не будь таким пессимистом и верь в талант своего друга», усмехнулся Валерий. Глядишь, через пару лет еще посмотрим киношку о том, что ты наворочаешь в прошлом. Спи давай. Несмотря на нестандартные ситуации, уснул Марков довольно быстро, а о его пробуждении уже сказано. И что теперь, Степан Осипович? Теперь Степан Осипович придется как-то соответствовать реальному Степану Осиповичу. Несмотря на тяжелый день, командующему категорически не хотелось спать. Проблемы рисовались одна за другой, и их необходимо решать. Это там легко рассуждалось о том, как хорошо быть богатым, но здоровым. Ага, оставшиеся целыми Петропавловской победы могут сильно поуменьшить наглость Тога, и он запросто не решится фланировать своими броненосцами возле крепости столь нахально, как это случилось в реале. Заминировать все привлекательные места очень хочется, но только в наличии имеется весьма ограниченный запас минзаграждения. Пушек не хватает, снаряды тоже не бесконечные. Писать в главный морской штаб «дай, дай, дай» практически бесполезно. Отряд Верениуса возвращается на Балтику, его уже не развернуть обратно. А ведь сколько головной боли японцам могли доставить действующие в океане броненосицы крейсера? Ведь для поисков такого отряда японскому флоту пришлось бы выделить как минимум новый броненосец, броненосный крейсер и пару бронепалубных. И далеко не факт, что им удалось бы найти Верениуса, который к тому же со временем вполне мог просочиться во Владивосток. Но уж теперь мечтать о несбыточном.